Глава 22. В здании вокзала было полно народу. Женщины, мужчины, дети, в глазах которых, привидя нас, появлялась надежда. Малыши смотрели так, словно верили. Их вот-вот спасут, и все будет хорошо. Они отправятся домой к важным детским делам, играм и мотанию нервов родителям. Сердце сжималось вместе с осознанием того, что в тебе видят героя. Но что ты можешь сделать? Разогнать туман? Если бы все было так просто. Мы поднялись на второй этаж, где располагался кабинет господина Рува. «Заходите, заходите. Сюда, пожалуйста». В большом просторном помещении стена и часть пола были выполнены из стекла. Для того, видимо, чтобы начальник мог без труда поотечески присматривать за всем происходящим в его ведомстве. Вот только сейчас это было невозможно. Прожекторы паровозов пробивали парящие в воздухе белесо-серые сгустки всего лишь на пару метров. Дальше видимости не было, и сверху это выглядело особенно жутко. «Мы собрали всех, кого смогли», — начал повеселевший начальник вокзала. Мысли о том, что теперь за весь этот кошмар отвечает «Не он один», его явно вдохновляла. «Приказ Ее Величества», — Он аккуратно прислонил винтовку к столу и многозначительно поднял палец. «Прожекторы! Свет, понимаете? Монстры сюда не сунутся! Пока!» «Прожекторы усилили артефактами?» Быстро спросил Милорд, оценивая обстановку. «Само собой! Не сразу, правда! Чуток выждали! Осмотрелись!» Когда поняли, что в близости от яркого света безопасно, сформировали несколько дежурных команд – «Они меняют кристаллы каждые 4 часа». «Хорошо. В следующую смену мы с моим помощником сделаем это сами, если не возражаете. Мы привезли с собой кое-что. Надеюсь, это улучшит результат». Начальник вокзала неуверенно кивнул. «Мы все понимали, это временно. Как только призраки почувствуют себя сильнее, они придут. Придут, несмотря на свет и артефакты. Начальник вокзала продолжал докладывать о том, сколько в Данлане мест, где в срочном порядке удалось организовать временные убежища и где брали продукты. Не без грусти поведал, как пришлось даже совершить вылазку к товарной станции с целью разграбить состав торговцев. Еще она опасается за запасы воды, они стремительно уменьшаются. Милорд Харди кивал, но выглядел при этом рассеянно. Мак не отводил взгляда от клубящегося за окном тумана. Так, словно зло, можно загипнотизировать и уговорить уйти. Милорд, начальник вокзала перешел на шепот. Есть еще кое-что важное. Думаю, вам надо бы знать. Что еще? Слушаю. Младшие принцы и принцессы тоже здесь. Их вывезли из дворца инкогнито. Что? Лорд Харди словно очнулся. Глубокая морщина на лбу вздрогнула и исчезла. Я знала, о чем он думает. Людей из Данлана необходимо вывозить. И чем скорее, тем лучше. Я хочу с ними поговорить. Пальцами лорда барабанили по стеклу. Наверное, так лучше думалось или просто успокаивала. И посчитайте, сколько человек вмещается в один состав, включая детей. К чему это вы клоните, лорд Харди? «Мы не можем». «А в чем проблема?» По роковому стечению обстоятельств, аккурат перед нападением, к вокзалу подошли три паровоза и подвезли вагоны для посадки, но... «Да же!» — рявкнул маг, теряя терпение. «Мы не успели прицепить паровозы, которые должны были отправиться с вагонами к местам назначения». «Как это?» — спросил лорд Харди. Я едва удержалась на ногах. В глазах потемнело, потому что... Раньше Милорда поняла, что именно произошло. Вокзал оказался одновременно и спасением, и ловушкой. Ведь составы развернуть невозможно. Надо цеплять с другой стороны паровоз. Этого, видимо, из-за нападения призраков сделать и не удалось. Но обратного хода нет, понимаете? Мы пробовали пробиться к технической станции и перегнать оттуда паровоз. Только одна группа из трех вернулась. Остальные или бродят где-то, или... Начальника вокзала передернуло. Он вновь схватил винтовку, словно она могла ему помочь при нападении призраков. «Думаю, феи и Рут справятся», — кивнул Харди. «Но нам необходим четкий план местности, желательно по шагам от каждой железнодорожной колеи. Лишь по ним мы сможем ориентироваться в пространстве». «Сделаем, господин Мак, Сейчас все будет!» Начальник станции убежал, а лорд Харди замер у окна, продолжая выстукивать пальцами какой-то марш, лишь ему одному известный. «Я хотела подойти поближе, обнять, сказать, что все получится». Но в этот момент дверь распахнулась, и в кабинет вошел человек в сером костюме. Ведь у незнакомца был самый обыкновенный, тихий, незаметный. Такого случайно встретишь и забудешь навсегда. Его образ сотрется из памяти по причине отсутствия какой-то яркой, особенной, неповторимой детали. Я почему-то подумала, что если бы он был опасным преступником, вряд ли свидетели могли бы чем-то помочь следствию. Тем не менее, лорд Харди посмотрел на него с интересом. Мне даже показалось, что они знакомы. Серый человек придержал дверь так как следом за ним появился мальчик лет 14. Вы хотели с нами поговорить? Кивнул он в ответ на поклон лорда Харди. Я буду говорить от лица братьев и сестер. Я сделала реверанс, потому что в кабинет начальника вокзала вошел принц, сын королевы Витты. Даже если бы я не слышала разговор, догадаться было нетрудно, так сильно он был похож на мать. Тот же живой, пытливый взгляд. Принц был красив, а вот мой реверанс, напротив, оставлял желать лучшего. Уверена, это был самый кривой реверанс за всю историю отражения, сколько уж они там себя помнят. В замке у меня получалось лучше, но потом... Потом мы с милордом сблизились, и я перестала практиковаться. «Ваше высочество!» Лорд Харди поклонился так же низко и учтиво, как всегда кланялся господину Фамильяру который, кстати, предпочел общество Дейзи, объяснив это тем, что сейчас рядом с феями от него больше пользы. Расскажите все, что помните. Нас спасли артефакты и зелья, которые ее величество привезла от вас. И я толком ничего не понял. Вроде бы день был как день. И вдруг принц опустил голову. Я смотрела на мальчика, удивляясь тому, как он себя ведет. Как взрослый. «Хотя, что в этом удивительного? Он принц. Образование, воспитание, этикет и прочее. Бедный ребенок». «Я продолжу, если, конечно, его высочество позволит». Поклонился человек в сером. Принц кивнул. «Как вы выбрались?» — спросил лорд Харди. «По реке». «По реке?» «Именно, через подземелье дворца». «Интересно». Марш, который барабанил милорд, стал более жизнерадостным. О печати, которые должны удерживать от нашествия призраков, глаза человека в сером сузились, которые запечатали портал, откуда призраки попадали к нам из других миров, мягко, но настойчиво поправил лорд Харди. Я замерла. Это мерзкая серость. Как он смеет обвинять милорда? Да я его букли отдам, пусть затопчет. Сдам руту на опыты. Запру в самом пыльном углу замка. Уж он-то постарается испортить гостю жизнь. Надо только, чтобы все это поскорее закончилось. И так, да. Однако они попадают к нам, призраки, вместе с туманом. А печати... печати стоят. Странно, не правда ли? Скажите... Прервал его высочество этот никому не нужный обмен любезностями. «Какова обстановка во дворце?» «Мама!» В глазах принца заблестели слезы. «Мама жива!» Обнадежить юного принца было, к сожалению, нечем. Мы украдкой переглянулись с лордом Харди, понимая, что дворец, скорее всего, штурмует призраки. Без особой на то причины ее величество ни за что не рискнуло бы отправить младших детей из дворца по реке. Дворец — самое укрепленное место в столице. Милорд все же решился на оптимистическую речь. Там феи, внушительные запасы зелий и артефактов. Ваш отец и старший брат — сильные маги, так что надежду терять рано. Я с облегчением вздохнула. Кажется, лорд Харди нашел те самые правильные слова. Он ничем не обнадежил, но все, что он сказал, было истинной правдой. На щеках мальчика появился едва заметный румянец. Хороший знак. В конце концов, страх как таковой не решит проблему. Зато вера в успех делает настоящие чудеса, какой из миров не возьми. Даже если речь идет об отражении. Эн! Энн! Ты должна это видеть!» Дверь распахнулась и в кабинет начальника вокзала влетел букля. Поросенок был не один, с девочкой. Я посмотрела сперва на нее, затем на слегка обескураженного принца, во все глаза уставившегося на мини-пига. Казалось, его высочество никак не мог решить, как именно стоит себя вести в подобной ситуации. Мальчик бросил вопросительный взгляд на человека в сером, Но тот был удивлен не меньше. «На помощь пришел лорд Харди, господин фамильяр. Маг, как всегда, низко учтиво поклонился. Могу я просить вас объяснить, что именно вас так взволновало? Как видите, мы все в некотором замешательстве и... о о После восторженного восклицания милорд вновь поклонился еще ниже прежнего. Человек в сером вмиг оказался между дверью и принцем. «Бетти!» — воскликнул принц. «Ваше высочество!» Поклонились ей все, включая меня. Реверанс вновь вышел не лучшим образом, но что я могла поделать? Оказалось, Букля привел младшую принцессу. Девочка, блестя глазами и улыбаясь, нежно прижимала к себе черного котенка. И тут... Я поняла, в чем дело. Кот, фамильяр. Вот почему лорд Харди пришел в такой восторг. Ведь к подобным существам маг относился особенно. Значит, у принцессы есть магия, такая же, как у меня. А ты все-таки бестолочь рыжая, вздохнул поросенок, возмущенно тряхнув буклями. У кого в отражении ты видела фамильяров? Хоть раз? Ну... «Нет, не видела. У фей их нет, у... у магов тоже нет, а ведьмы здесь не водятся. Ты другое дело. Ты попала сюда из иного мира, что всегда чревато новыми возможностями. Но то, что там творится, — Пик кивнул на дверь, — не поддается никакому объяснению. Лорд Харди, не хотите взглянуть?» Маг кивнул и двинулся к двери. Мы все вышли следом на лестницу, по которой совсем недавно поднялись в кабинет начальника вокзала. Да так и застыли, не веря собственным глазам. Растерянные взрослые ютились возле стен, совершенно не зная, что именно следовало бы предпринять в подобном случае. В центре зала резвились, смеясь и повизгивая, совершенно счастливые дети разных возрастов и сословий. Рядом с каждым был... Зверь. И был этот зверь так же молод, как и его хозяин. Котята, щенята, мелкие грызуны и пернатые. Все они лаяли, мяукали, свистели и чирикали на все голоса, на которые только способны братья наши меньшие. Но не это было самым главным и удивительным. И от детей, и от их неизвестно каким чудом появившихся фамильяров струилась магия. Я буквально чувствовала, как в воздухе дрожат силовые потоки, заряжая энергией и даря свет. Да-да, свет, золотой, теплый свет, исходил изнутри здания, отгоняя туман подальше от стен. «Удивительно!» — прошептал лорд Харди. «Рут! Рут, где вы?» «Я здесь, милорд», — ответил ученик мага, появившись словно из ниоткуда. «Рут!» Что вы об этом думаете? Думаю, что магический фон отражения меняется. Туман? Призраки? И они тоже. Еще есть версии? Да. Фи. Молодец. Я тоже о них подумал. Столько пыльцы и магии, сколько за последние несколько дней они не тратили за все время существования отражения. Их магия созидательна. А отражения гораздо более восприимчивы, чем реальные миры. Они меняются с легкостью и... С легкостью же исчезают. Вы это хотели сказать? Сейчас речь не об этом. Макс кривился, словно внезапно почувствовал сильную головную боль. «Бетти, Бетти, иди к нам!» «А поросенок? С тобой? Он вернется?» Нас заметили дети и стали звать принцессу. «Я пойду». Малышка умоляюще взглянула на брата. «Можно?» Принц, человек в сером и лорд Харди переглянулись. Все это было слишком неожиданно. Букля спрыгнул с моих рук и, исполнив грациозный учтивый поклон, мне бы так обратился к принцу. «Ваше высочество, я обещаю, что присмотрю за принцессой». После этого девочка, черный котенок и маленькая свинья умчались с такой скоростью что у всех дух захватило. «Не волнуйтесь, ваше высочество», заверил принца лорд Харди. «Господину Фамильяру можно доверять. И в целом ситуация, возможно, не так уж и безнадежна». «Вы думаете о том же, о чем и я, милорд?» Рут улыбался, поправляя на лбу летные очки. «Именно».